Глава 23. М. Гарри вылетел в Париж 8-часовым рейсом, а значит, должен был ехать в аэропорт к шести, всю неделю я старательно выдавливала из него крупицы информации. Выяснила, что остальные сотрудники прилетят в четверг вечером, поскольку у них запланированы более ранние встречи, а Руби полетит с ним, поскольку... Он выдумал какую-то запутанную причину, почему Руби обязательно должна быть в офисе в пятницу. Гарри встал раньше обычного и долго не выходил из души, очевидно, готовился к свиданию с Руби, хотя и всеми фибрами души надеялась, что ошибаюсь. Он упомянул о ней только раз, и только после моего вопроса в лоб. Мой муж никогда не умел врать, хотя очень старался. «Ты сегодня какой-то задумчивый», — сказала я, когда он пил кофе на кухне. Он вздрогнул от неожиданности, очевидно, так погрузился в размышления, что забыл о моем существовании. «Да, сегодня совещание по новым видам продукции. Подозреваю, что могут возникнуть проблемы с отделом производства». «Я думала, ты еще не принял окончательного решения. Разве не для этого ты едешь в Париж?» Он был похож на кролика, попавшего в свет фар. «Ну да, об этом мы и будем говорить на совещании. А разве не лучше устроить совещание, когда ты вернешься?» «Эмма, не надо учить меня моей работе. Я просто... Прекрати, я знаю, что делаю». Он заметил, что я изменилась в лице. «Извини, милый. Голова забита делами. Ничего. Самолет восемь? Да. Остальные улетели вчера? Он кивнул. Значит, сегодня вечером летите только вы с Руби? Он отвел глаза. Наверное. Правда, не уверен, что мы летим вместе. Надо проверить, во сколько у нее самолет. Думаю, это была первая настоящая ложь. Хотя откуда мне знать, первый или нет? Ну что, он лжет? Я была уверена. Целый день я разгребала завала на работе, но не могла перестать думать о Гарри. Почему я должна сдаваться без боя? Я его жена, и не хочу его потерять. Я бросила взгляд на часы. Четыре. Пора действовать. Если я тоже полечу в Париж, то у них ничего не выйдет. Я знала, что, ворвавшись незваной на их маленькую вечеринку, буду чувствовать себя полной идиоткой. Но что делать? Я захватила с работы ноутбук, можно будет поработать в отеле. Приехала домой быстро собрала самые необходимые. Через несколько минут я уже ехала в аэропорт. Оставив машину на парковке, я поспешила в здание терминала. Остановилась в сторонке, разглядывая длинную очередь на регистрацию и ожидая появления Гарри. Я не хотела покупать билет, пока не узнаю точно, что он летит этим рейсом. Я знала, что он не мог приехать раньше меня, Гарри никуда не приходил заранее. Ждала я очень долго. Писать ему я не хотела, чтобы не испортить сюрприз. В глубине души я понимала, что он будет не просто удивлен, а шокирован. Но в тот момент меня это уже не волновало. Очередь на регистрацию заметно уменьшилась. Я нетерпеливо посмотрела на часы. Начало восьмого. В это время весь Манчестер стоит в пробках. Гарри лучше поторопиться. Я достала паспорт и кредитку, сообразив, что надо покупать билет сейчас, не дожидаясь его появления. Если мой муж по обыкновению появится в последнюю минуту, я точно опоздаю. Я прошла к кассе, стоящая передо мной женщина вытряхнула на прилавок, все содержимое сумки, пытаясь найти паспорт. Я раздраженно отвернулась и тут увидела Гарри. Он шел прогулочной походкой, помахивая сумкой, словно никуда не спешил. Как он не боится опоздать на самолет? Он подошел к стойке Air France и встал в очередь. Я подумала, что они срубили от разными рейсами, и облегченно вздохнула. Гарри снял пиджак и закатал рукава рубашки, обнажив мускулистые загорелые предплечья. Даже на таком расстоянии я почувствовала слабость в коленях. Его волосы растрепались, и когда лицо Гарри расплылось в радостной улыбке, я улыбнулась в ответ и хотела помахать ему, как вдруг поняла, что улыбка предназначена не мне. Он меня даже не видел. Я по инерции уже сделала несколько шагов к мужу, когда мимо меня пронеслась молодая женщина, высокая, стройная, с рыжекаштановыми каштановыми волосами и светлой кожей, которая легко краснеет. Она и сейчас вспыхнула от радости. Пробившись сквозь толпу, женщина подбежала к Гарри сзади и тронула его за правое плечо, А сама отскочила влево. Он повернулся направо, никого не обнаружил, затем развернулся в противоположную сторону и увидел ее. Он просиял и обнял ее так крепко, что чуть не оторвал от пола. Я все еще убеждала себя, что они просто друзья. Бывают же дружба между мужчиной и женщиной. Надо быть классной женой. Я сделала еще шаг Гарь. В этот момент он взял в руки ее лицо и нежно поцеловал в губы. На Руби была тонкая шелковая блузка и голубые джинсы. Она обхватила его за шею, и я увидела ее бледную спину. Руки Гарри проскользнули ей на талию, под блузку, и коснулись кожи. Какая-то женщина подтолкнула его вперед, показывая, что очередь продвинулась. Они с Руби покраснели и стали извиняться. Гарри взял ее паспорт, открыл, улыбнулся, И что-то сказала, она прошептала что-то ему на ухо. Он поцеловал ее висок и приобнял. Я не могла оторвать от них глаз. Они прошли к стойке, показали паспорта, взвесили багаж и получили посадочные талоны. Руби о чем то его спросила, держась за руки, они прошли дальше на досмотр. Мое лицо горело. Точно мне надавали пощёчин. Я достала телефон и позвонила Гарри, не зная, что скажу и услышала три гудка. Он вытащил телефон и посмотрел на экран. Я стояла в каких-то пятидесяти метрах. Гудки прекратились, он отклонил вызов. Звонок он никак не прокомментировал. И хорошо. А то, может, я бы и не сдержалась, а просто сунул мобильный в карман. И, кажется, чуть помедлил, прежде чем обнять ее за плечо. Хотя, может, мне и показалось. Я перевела взгляд с мужа, на его спутницу. Она дотронулась до его руки, прижалась к нему и подумала. «Наслаждайся, пока можешь, Руби Дин. Я собираюсь разрушить твою жизнь».